Глава девятая Человекоподобная машина продолжала расти. Из ее тела во все стороны торчали трехпалые руки и ноги. Выглядывали лица с черными провалами глаз, множество ртов заголосили в один миг, и пришлось срочно ставить защиту. Выученная на земле техника сокрытия отлично подошла для этого, и даже Тита не стало возмущаться по этому поводу. Неудобство от этой техники было куда предпочтительнее рева этого чудовищного кадавра. Хоббиты закончились, и сейчас перед нами предстал десятиметровый монстр, слепленный из тел коротышек. И этот монстр совершенно точно хотел присоединить к себе и мое тело. Просто я единственный из живых остался в радиусе сотни метров. Дух переводчик здесь совершенно точно ничем не сможет нам помочь, но контракт заключен, и теперь он будет находиться рядом, пока не получит оплату. Сразу же отправил его как можно дальше, чтобы не м е л ь т е ш и л перед глазами. Еще не хватало отвлекаться на него. Ну а сам достал крушитель. Это оружие идеально подходит, чтобы разбираться с огромными монстрами. С такими необходимо держать дистанцию, чего нельзя будет сделать с чеканом. Использовать метательные ножи здесь было бессмысленно, а вот стихийные атаки могут пройти, если вспомнить, как от них разбегались хоббиты. Пока монстр еще не до конца оклемался, зарядил в него огромный огненный шар, вбухал в э т у п р о с т е н ь к у ю технику половину своего энергетического запаса, от чего небольшой шарик разросся до размеров легковушки. Вся трава рядом мгновенно исчезла, да и мне пришлось несладко, д о спех духа начал стремительно проседать. Впервые я страдаю от собственной техники. Довольно странное чувство, и оно мне определенно не нравится. Благо, что я сейчас находился под с л и я н и е м и основную часть жара на себя взяла Тита. н у а дальше шар сорвался с моих рук и... и исчез в одном из ближайших порталов. Понятия не имею, что сделал кадавр, но он просто исчез с того места, где находился, и появился у меня за спиной. Последний момент, я ощутил смертельную опасность и отскочил в сторону. На то место, где я стоял, обрушилось уродливое лапище кадавра. На меня одновременно смотрели несколько десятков пар глаз. Раскрылись зубастые рты и начали щелкать своими клыками. Да, твари достаточно просто меня поймать, и эти прекрасные зубки сработают ничуть не хуже мясорубки. Нашинкуют меня маленькими кусочками и даже не подавятся. Вот только попадаться я не собирался. Судя по тому, что мне удалось увернуться, причем сделать это в самый последний момент, я был быстрее кадавра, что и не удивительно. Значит, долго н а ш б о й не продлится. К тому же сейчас уже можно было материализовать Кая. Вдвоем мы не оставим никаких шансов этому Франкенштейну. Хреново, конечно, что не удалось найти пульт управления от подземелий, но куда деваться? Придется закрывать их по старинке. И начнем мы с кадавра, который снова атаковал меня. На этот раз я не стал отскакивать в сторону или отходить назад, я наоборот бросился вперед. У любого огромного монстра имеется слепая зона, и находится она, как бы странно это ни звучало, у него между ног. Там вполне можно спрятаться на пару секунд, и обычно этого времени хватает, чтобы нанести несколько ударов, которые и предопределяют исход боя. Вот и сейчас я оказался прямо под промежностью кадавра. Оттуда на меня смотрела морда очередного каротышки. Не стал с ней церемониться и запустил огненный шар. На этот раз в него было вложено намного меньше силы, зато он полетел без каких-либо заминок и попал в цель. Кадавр не успел избежать этого удара. Он взревел и попытался раздавить меня. Не вышло. А вот я в этот момент смог удачно помахать крушителем и оттяпать несколько пар трехпалых ног и рук, оставив кадавра без половины стопы. Теперь ему будет намного сложнее передвигаться. Что было доказано практически сразу же, когда кадавр едва не упал, потеряв равновесие. И причиной тому стал не кай, который ударил монстра в спину, а именно отсутствие половины стопы. А затем я ощутил, как что-то невероятно острое впилось мне в правую щиколотку. Долбанная голова хоббита! Да что же у них за зубы такие, что смогли п р о г р ы з т ь не только мой доспех духа, но и защиту Титы? Тут же создал огненный шар, и через мгновение нога была свободна. Вот только болела так, словно мне сразу же решили прижечь рану, и сделать это решили при помощи жгучего перца вперемешку с солью. Непередаваемые ощущения. Очень сильно хотелось отрубить себе ногу ниже колена, но Тита быстро справилась с этой проблемой, купировав боль. Как же хорошо, что она умеет это делать. Потом будем разбираться с этим укусом. Сейчас необходимо прикончить кадавра. Слишком много он шума поднял. Наверняка сейчас к нам уже спешат какие-нибудь сильные монстры. Все же здесь столько порталов, которые нужно охранять, а раз страж вступил в схватку. То дела плохие. У Кая не было оружия похожего на крушитель, и поэтому его атаки были малоэффективны. Максимум, чего он мог добиться, это оттяпать руку или ногу хоббитов, которые продолжали двигаться даже будучи отделенными от своего хозяина. У меня же с этим делом все обстояло куда лучше. Главное, нужно успевать вливать в меч энергию, не забывая пополнять ее и уворачиваться от атак Кадавра. Он очень быстро вернул себе мобильность сразу после того, как отрубленные части хоббитов вернулись к нему. Чёртова г и д р а которая постоянно восстанавливается, сколько её не руби. Но все прекрасно знают, как справиться с этой проблемой. Огонь никогда ещё не подводил. После каждой удачной атаки я прижигал рану огнём, и Кай делал то же самое, только льдом, и это было не менее эффективно. Кадавр оказался весьма чувствителен к стихийной магии, как я и думал изначально. Восточный эпицентр, район первого образования. Ты чего весь искрутился? Из-за этого мне не удается сосредоточиться. А если я не сосредоточусь, то не смогу навести все порталы, что мы задумали, произнесло беловолосое существо с угольно-черной кожей. Сотни белых косичек свисали практически до пояса этого создания. На конце каждой косички был заплетен амулет, хранящий себе ключ к открытию портала. Ключи представляли собой небольшие закрытые бутоны, которые распускались при успешном открытии портала. Так вот сейчас открытыми были чуть больше 20% процентов всех бутонов. Существу предстояло еще очень много работы, а его напарник, как на зло, начал вертеться, сбивая с ь настроя. Кто-то сейчас портит мою игрушку. Помнишь тех смешных человечков, которые могут сливать с в о е д и н о Мы нашли их в мире, где люди слишком заигрались в богов и пытались создавать новые разумные расы. Напарник беловолосого выглядел еще более странно. Голубая кожа. слегка сияющие на солнце огненно-красные волосы, которые можно было легко спутать с живым пламенем, золотые глаза с вертикальными зрачками, причем в каждом глазу было по три зрачка, заостренные уши слегка выглядывали из густой шевелюры и заканчивались красными кисточками, каждый палец глубоко был у н и з а н кольцами и перстнями. Запястья были покрыты браслетами, а на шее висело столько разнообразных цепочек, что можно смело открывать ювелирный магазин. Одет он был в простой походный костюм, способный выдержать переход между мирами, а еще неизменные шахматы, благодаря которым разыгрывались все их партии. Сейчас на доске происходило нечто непонятное. Один из офицеров огненноволосого исчез, просто взял и испарился. Он даже не сталкивался с вражескими фигурами, это непременно отразилось бы на доске. Практически никто не может противиться ее силе, лишь высшие существа, но таковых в этом мире совершенно точно нет, иначе они просто не позволили бы начаться этой шахматной партии. Этой парочке было просто скучно. Они решили заглянуть в первый попавшийся мир и немного поразвлечься. Обычные приготовления не заняли много времени, и вот они оказались в этом мире. И сперва все шло очень даже хорошо, но затем партия начала становиться все сложнее и сложнее. Местные совершенно точно знали, что такое шахматы и умели в них играть. Они выстроили сильнейшую оборону, которую напарники пытаются вскрыть уже довольно давно. Беловолосый даже предлагал воспользоваться козырями, что у них были, воспользоваться особыми ключами, которые невероятно сложно найти. Даже им удалось их достать по счастливой случайности, но Огненоволосый уговорил напарника не трогать эти ключи. Он хотел выиграть в этой партии без всяких уловок, как уже делал раньше. Пусть они и развлекались подобным образом всего пару раз, но оба раза победа оставалась за ними. И в третий раз огненоволосый хотел выиграть честно. Сейчас он потерял всего одного офицера, но на игровом поле оставались и другие фигуры, способные перевернуть ход этой партии. В любом случае местные даже не думают о том, чтобы самим атаковать. Им вполне комфортно сидеть в защите, а время у них еще было. Массивные песочные часы, стоявшие перед этой парочкой, едва перегнали одну сотую часть песчинок. Ты уверен, что нам не стоит воспользоваться одним из особых ключей? Если кто-то начал портить наши игрушки, то он должен быть очень силен. Скорее всего, даже не уступает нам. Хотим мы встретиться с таким игроком? Готовы мы с ним встретиться? В этот момент сразу несколько десятков раскрытых цветков солетели с косичек. Что говорило о потере всех этих порталов? Как раз где-то там и находилась игрушка Огненоволосова, сломанная местными. Вмешаться в их игру совершенно точно никто не мог. Сейчас все входы и выходы в этот мир были заблокированы и откроются они только после завершения партии. Оставьте ключи в покой. Если мы так рано прибегнем к их помощи, то не сможем научиться новому. Я ощущаю, что в этом мире есть очень сильные игроки. До этого момента они о т чего-то не хотели показываться нам, но... Главное, что показались. Теперь партия должна пойти намного интереснее. о г н е н о волосы замер и жестом показал Бело волосому молчать. Такие моменты были очень редкие, и, как правило, происходило нечто очень интересное, поэтому Бело волосы в предвкушении смотрел на своего напарника. У нашего соперника появился еще один ферзь. Понятия не имею, как подобное вообще возможно, но это просто великолепно. Парти я обещает быть весьма захватывающей. Может, даже нам посчастливится лично выйти на шахматную доску. О, как же давно уже это было! Меня прям трясет от предвкушения. Беловолосый полностью разделял радость своего компаньона. Он счастливо рассмеялся, т чего б у т о н ы в его волосах начали ударяться друг от друга, и уже через пару мгновений... Распустились десятки новых цветов. Очередной шаг в этой партии был сделан. Ты как? – спросил Яукая после того, как кадавр был побежден. Он рассыпался на части, которые перестали двигаться. Все хоббиты совершенно точно были мертвы. х р и н о в о что не удалось поиметь с них ни одной души, но ничего. Я свое обязательно возьму. Слишком много монстров было вокруг, чтобы заботиться о п о д о б н о й мелочи. Сразу после смерти кадавра порталы начали тускнеть. Могу поспорить, что все они были завязаны на коротышек, и после их уничтожения исчезнут сами. Получается, что эти хоббиты были ключами для подземелий, ключами, которые могли по собственному желанию открывать и закрывать проходы и призывать монстров. Было очень интересно, почему коротышки решили сами сразиться с нами. Они попытались завалить монстрами. Похоже, что на этот счет у них были четкие инструкции. И теперь мне необходимо было найти тех, кто эти инструкции выдал. Но сперва понять, как прошел для нас этот бой. Меня немного погрызли хоббиты, чьи зубы впивались в тело при любой удобной возможности. Ни з а щ и т ы Титы, ни доспех Духа их не останавливали. Благо, что у меня практически стопроцентный иммунитет к ядам. Спасибо за это с л ь я н и ю ститой, а то боюсь, что после первого же укуса я вы был бы из боя. Но эти укусы ничуть не мешали мне. Я отлично себя чувствовал, мог дальше продолжать путь. Все же по одному только столкновению невозможно понять, что здесь происходит. А то, что происходит, нечто очень странное, было понятно сразу. Кай выглядел вполне нормально. Вот только он едва не упал, когда закончился бой, и прежде чем действовать дальше, необходимо было понять, что с ним. Все в порядке, просто слишком много и с т р а т и л сил. Едва снова не пробудилась черная дыра, пришлось пускать на ее удержание последние ресурсы, ответил мне парень, и я сделал то, что очень часто с нами проделывали наставники в академии Ваймов. Отвесил Каю смачный подзатыльник. Он даже едва не влетел носом в землю, но смог вовремя выставить перед собой руки. Кому было сказано не использовать собственную энергию, когда есть я? Не хватало еще, чтобы ты снова впал в кому? В этом случае нам тут же придется возвращаться в форпост и молиться, что мы успеем это сделать до того момента, как все мои силы уйдут на твое поддержание. В прошлый раз я спустил почти всех своих духов, даже перешел на элитников и боссов. То за тупая с а м о д е я т е л ь н о с т ь Ты без меня тратил столько энергии, что должен уже начать светиться. Долго ты еще предлагаешь мне вести паразитический образ жизни? Я и сам в состоянии поглощать энергию и пускать ее в дело. И до чего это довело? Да поглощался? А по поводу моих трат тебе не стоит переживать. Я могу пропустить через себя столько энергии, что и р а н к е р ы будут стоять с открытыми ртами. Ты не забываешь, что мои способности в этом мире как раз и связаны с накоплением и подпиткой энергии других. Помимо тебя, я спокойно могу поддерживать еще десяток человек. Пока в хранилище есть духи, мой энергетический запас просто не может иссякнуть. А в месте, где полно материала для подпитки, я вообще не победим. Сам не заметил, как сорвался на крик. Ничто не выводит меня из себя, как подобная дурость. Кай и за з с в о е й глупости мог сильно пострадать. Решил называется пожалеть меня, идиот. И поэтому тебя непобедимого так погрызли. Усмехнулся Кай. И мне нечего было ему на это возразить. А вот Тита очень хотела, и я не стал ее сдерживать. Прервал слияние и позволил ей воплотиться в человеческой постаси. з м е й к а сразу же налетела на парня, принявшись лупить его своими маленькими к у л а ч к а м и Вот только каждый такой удар мог с легкостью вырубить здорового мужика, поэтому Каю пришлось весьма несладко. В процессах воспитания Тита было очень категорично. р а т у я за то, что необходимо вбивать в ученика слова учителя, если он не понимает их с первого раза, а сейчас был как раз такой случай. о г р а н и ч и л змейку имеющимся у меня запасом энергии, надолго его не хватит, поэтому Кай сможет на этот раз довольно легко отделаться. Уверен, что одного раза ему вполне хватит. Сейчас он был слишком измотан и не мог ничего противопоставить разъяренной фурии серебристой кожи. Ну а я пока решил немного осмотреться на наличие трофеев. Но не может же быть так, что из этого кадавра не выпало ни душ, ни других ништяков. Подобные монстры просто не могли быть пустыми. Да и управлять подземельями они как-то должны. В о р д е н е существовала теория о том, что в подземельях, ключом которых является босс, именно он управляет всеми происходящими там процессами. В момент, когда энергии достаточно для разрыва, босс отдает команду на его осуществление, и делает он это благодаря духовному ядру. Правда, подтверждения этой теории никакого не было, но оно было и не нужно. Это единственное объяснение, как монстрам вообще удается выбираться из таких подземельй. Вот и сейчас я искал именно духовные ядра. Кадавр был слеплен примерно из полутора сотен коротышек. Хоть что-то же, да должно быть. Говорят, в грудах о п а л е н н о й плоти было еще то удовольствие, но куда д е в а т ь с я Работая ваймом, и н е такое приходится делать. Пока еще была энергия, начал помогать себе водой и ветром, заливал еще дымящиеся останки и раскидывал их по сторонам. Хреново, что невозможно было понять, где у кадавра голова. После его окончательного успокоения все смешалось в одну кучу. Когда у Титы практически истекло время воплощения, я увидел красное пятно характерной формы. Вот и мой трофей. Правда, очень странно, что нашлось всего одно духовное ядро, пусть и красное. Похоже, что не только тела коротышек слились воедино, но и их духовные ядра. Их центра управления подземельями. Я потянулся к этому ядру и заорал от боли, пытаясь тянуть себя пространственное кольцо.